ничего не желаю слышать смахал он рукой видя, что иноземцев хочет возражать подхватил саблю и выбежал в крайнем волнении который однако был совсем незаметно со стороны платон платонович пошел во флигель к никитину но соседа своего не застал остался ждать однако вместо олега львовича пришел кюхен хельфер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 Что тут поделаешь, если один хочет стреляться, и другой тоже? Да ищи пощечина! Как вы не знали? И он рассказал о происшествии на бульваре, но о ночном инциденте в саду умолчал, будучи связан словом. Так что стреляться не будут и без нас. Привозите Олега Львовича в назначенное место, попробуйте его по дороге смягчить, а я поговорю с Григорием Федоровичем.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 Кстати, вспомнил я о том, что у него есть пара отличных дуэльных пистолетов, подарок из личного ротмистра. Уж секунданствовать, так секунданствовать. Уговорились встретиться в шесть вечера у скалы, дорогу, к которой Прохор Антонович не только объяснил, но и нарисовал. Оказалось, что на этом месте, придуманный сочинителем Лермонтовым дуэли, доктор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 но Григорий Федорович всякий раз пришпоривал коня и врывался вперед. Верховая посадка у Платона Платоныча была, как у большинства моряков, неважнецкая, стиля кошка на заборе. Лошадка тоже не из лесистых, поэтому угнаться за офицером не получалось. мангар уже видно, не терпела скорее пролить кровь, неважно, чужую или свою. Он сердито оглядывался,